Глава 10, в которой малые хрюки исчезают. Его высокопревосходительство, генерал Восточного крыла армии его императорского величества Харига XIX Гулери Крамаган Кромаган Ардасускурый был доволен. Войско продвигалось в строгом соответствии с планом его императорского величества, и по всему выходило что праздник урожая они встретят в столице, а к середине осени удастся вернуться домой и провести зиму в родовом замке. К осени супруга генерала собиралась принести ему наследника. Что будет, если вместо долгожданного сына родится восьмая дочь? Его превосходительство и думать об этом не желал. Жена божилась, что уж в этот раз приметы были несомненными. Кроме сомнений насчет наследника ничто настроение генерала не омрачало. Жирные, ленивые крестьяне не могли сопротивляться хорошо обученной армии северян. А регулярные войска сражались отчаянно, но бестолково, Сказывались годы и годы мирной жизни. Это на севере каждый ребенок знает. Хочешь мира готовься воевать. А здесь, только в приграничье, местные умели бить закованных в броню всадников, так как их регулярно тренировали соседские банды. Но одно дело отбиться вилами и топорами от пары десятков конников, другое от многотысячной армии. Тут и сравнивать нечего. Личные потери были небольшие, с севера регулярно поступало свежее пополнение назад отправлялись обозы с трофеями полковые же обозы ломились от припасов так хорошо солдат не кормили даже на зимних квартирах на родине да что там голодать бойцы никогда не голодали его императорское величество лично за этим следил но солдатский паёк есть солдатский паёк сейчас же свиньи коровы и куры Согнанные из захваченных деревень, разнообразили солдатскую кашу каждый новый день. Войска Южан бой за боем отступали на юг, местные поначалу сопротивлялись, а потом начали прятаться. Да так ловко, что в последние недели армия заходила в пустые деревни и города без единого жителя, но от трофеев было вдоволь. Продвижение полков сопровождал приятный запах гари. Лето было засушливым. Последнее сражение было жарким. Генерал любил такие. В них нужна не только сила, но и тактика, и хитрость, и солдатам полезно. Победы не должны даваться даром. Ближайшая к сражению деревня оказалась пустой, но припасы кое-какие нашлись. Солдатам удалось передохнуть и отправить домой очередной обоз с трофеями. Второй обоз загрузили ранеными, мертвых похоронили, наконец двинулись дальше к уездному городу. Там была запланирована недельная передышка. Через реку Скотинку был перекинут на удивление добротный каменный мост. По такому могли проехать рядом не менее шести конников. Прямо за мостом, судя по карте, дорога должна была упираться в городские ворота. Малые Хрюки славились яблочными садами и коптильнями. Генерал принюхался, ожидая услышать запах коптящихся окороков, сидра и пива. Куда уж без него? Но за мостом дорога раздваивалась. Правая велась вдоль высокого берега реки А левая терялась среди с кляксами желтого и лилового холмов. Город, похоже, тоже скрывался за холмами и был меньше, чем на карте. Иначе где-нибудь да проглянули бы верхушки башен или части городских стен, но ничего не проглядывало. Армия неспешно переправлялась через быструю и мутную скотинку. Генерал, искупавшись в неожиданно холодной воде и не спеша пообедав кашей, густо сдобренной шкварками, решил выехать вместе с разведывательным отрядом осмотреть местность. Правая дорога просматривалась далеко, но туда тоже отправили разведчиков. А сам генерал с двумя десятками гвардейцев двинулся налево. Хорошо мощёная дорога огибала холмы. Солнце проглядывало сквозь пухлые белоснежные облака. Воздух был тяжел, сладок и пах безлюдьем. «Заберемся на холм", кивнул генерал и свернул с дороги. За ним двинулась половина гвардейцев во главе с лейтенантом. На холм взлетели галопом Здесь нет никакого города, озвучил очевидный лейтенант. С холма местность просматривалась далеко. На юге холмы становились все положе, между ними просматривались засеянные поля и, черт возьми, вполне ухоженные сады. Остальное пространство заросло дикой травой, жёлтой сурепкой, и непонятными синими или лововыми цветами. Лошади задумчиво хрустели поздними одуванчиками, а в воздухе разлетались прилипчивые парашутики. Но поля кто-то же засеял, ответил генерал. И сады сами не выросли, хоть деревенька да должна быть. Нету, покачал головой лейтенант. Или есть, но западнее. Там не все видно. Похоже, мы взяли слишком на восток. А мост? Вон мост. Зачем мост, если нет города? По такому мосту на торг товары везут. Ну, нету, повторил лейтенант. Нету и все тут. Спустившись с холма, генерал дал команду двигаться дальше по дороге. Он хотел взглянуть на сады. Словно сады, способны открыть загадку без холмов. Согласно приказу императора, все поля и сады должны быть сожжены, дабы армии некуда было отступать, а местные надеялись на урожай. Под каменный мост, как только переправится последний обоз, заложат пару бочонков пороха. И никакие телеги больше не прогрохочут по булыжной кладке. Дорога продолжала огибать холмы. Впереди виднелись непривычные для глаз плодовые деревья. Вот их заслонил очередной холм. Дорога нырнула вправо, а за холмом выписала крутой поворот налево. Сада не было. Генерал зажмурился. А потом для верности протер глаза кулаками. Сада не было. Вокруг холма бросил он отряду. Вместо дороги теперь под копытами пружинила мягкая луговая земля. Сада не было. Солнце продолжало склоняться к западу, облака из белоснежных становились золотистыми. А они, обогнув холм, выехали на ту же мощёную дорогу. Сада не было. Генерал отчетливо видел его мысленным взором, каким разглядел с вершины холма с востока полоса старых деревьев, узловатых, сучковатых, с почти прямыми развилками. Счастье для любого мальчишки, знающего толк в лазанье. А с запада молодые с тонкими ветвями, которые осенью согнутся от щедрого урожая, не согнутся, ибо пропадут в огне. Они обогнули соседний холм, а затем еще. облака из золотистых стали розовыми. Надо было ночевать в холмах или возвращаться Генерал сжал челюсти, а выбравшись на дорогу, дал команду ехать вперед. Лошадей пустили в галоп, и до наступления голубых летних сумерек петляли между холмами. Вдруг впереди что-то блеснуло. Река, господин генерал, доложил лейтенант. Широкая маленький отряд вылетел на берег. Берег был пологим, А через реку перекинулся широкий каменный мост. На другой стороне раскинулись палатки и шатры, расположившиеся на ночевку армии. К опорам моста были привязаны бочонки с порохом. Не подрывать! заорал лейтенант, насадив шляпу на кончик сабли и размахивая ей над головой. Над рекой вился дым десятка костров, смешиваясь с вечерним туманом. Каша булькала в котлах, наваристая, но пустая, без знаменитых хрюковских копченых ребрышек. Лейтенант смотрел на генерала, принимающего доклад от командира второго разведывательного отряда. Судя по выражению лиц обоих, копчёные рёбрышки и пиво откладывались на неопределенный срок. Малые хрюки исчезли вместе с коптильнями, пивом и сидром. Э, не свихнутся они тут, спросила Ню напрямик. Ли неуверенно покачала головой. Не должны. На первый взгляд, в городе ничего не изменилось. Дымка напоминала просто пасмурный день, только солнце проглядывало красноватым диском. Дракончики напоминали обычных снегирей. Правда, в той холмистой местности снегирей не водилось, но все лучше, чем драконы. Те вели себя мирно, огнем старались не дышать. По крайней мере, в огнеопасных местах ли была уверена, что дракончики разумны и пока что не собираются ссориться с людьми. Но надолго ли? По реке плыли небольшие торговые парусники и здоровенные трехмачтовые фрегаты. Как они преодолевали мост, никто не знал, и к реке никто не спускался. Любовались с городских стен. В остальном горожане жили обычной жизнью. Окарака коптились, пиво зрело в погребах, хлебы пеклись, ткачи ткали, кузнецы раздували горны и стучали молотами. На торгу было непривычно тихо, не хватало перебранок, криков зазывал и кулачных разборок между конкурентами. Тем не менее торговля шла. Пиво в трактире пили, хотя драться почти не дрались, да и песни горланили в голос, но петь пели и музыкантов привечали. тихо и мирно. Физиономии завсегдатаев трактира казались постоянно сведенными судорогой, настолько призыв жить тихо и мирно противоречил их сущности. Закопченные потолочные балки тоже как будто перекосились от удивления, хотя, может, и от возмущения, кто их разберет? Дым в очаге улетал прямо в дымоход с таким видом, словно коптить потолок в такой атмосфере было бы унижением его дымного достоинства. Воздух в трактире казался противоестественно прозрачным, Так что затоптанный пол, засаленные столы и физиономии окружающих выглядели отвратительно четко. Накатывало желание срочно купить очки и протереть их той самой тряпкой, которой трактирщица протирает тарелки после копченых ребрышек. Ли наблюдала, как фиолетовая крыса выскочила из-под ног трактирщицы, а та даже пиво не расплескала перешагнула и пошла дальше. Может, она просто не боится крыс? Майра, ты не перестаралась? Стоит ли приглушать их так сильно? спросила она, почесывая крысу под мордочкой. Затем сунула крысику кусок кулебяки. Я не бочка. У меня нет крана, проворчала Майра, допивая сидр. Как я их приглушу не так сильно? Хочешь, чтобы они к драконам полезли? Лучше ку, скажи кран привернуть. Скажешь ей, вздохнула Ли. У них Сйон весь полок на иллюзиях держится, и мощный такой. Без них никак. Но когда же эти солдаты уберутся отсюда? Холмы обшарили. Поля спалили и всё торчат. Понимают, что дорогу просто так не построили бы. Надо в следующий раз не менять направление, а убирать дорогу, мощёную, по крайней мере. Убрать не так просто. Хотя, если травы нарастить побольше, главное, чтоб без полога обойтись очень уж много сил на него уходит ли махнула рукой трактирщице и попросила принести еще пару кулебяк и кувшин сидра майра заказала теплый отвар и ватрушку вечно недовольная Ню заедала пиво копченой колбаской тарелку свою она перед едой тщательно вымыла в дождевой бочке ли подумала что никогда ей не приходилось столько оправдываться, даже когда она сбежала с весьма неприятного праздника верхом на драконе, как будто я министр внешней торговли или внутренней. В общем, хочу, чтобы все поступали по-моему и были всем довольны. Как же принц там справляется с такой толпой в убежище?